первый класс ее отвёл отец. Нарядную, с дурацкими, пышными, больше головы, капроновыми бантами. Конечно же, материнное изобретение. Счастливая и гордая мать держала отца под руку. И снова всё как у людей, как у всех. Муж, дочь, семья. Утешалась, хоть так. На море они больше не ездили. Да и вообще никуда втроем не ездили. Наверное, мать очень отца раздражала. Вдвоем с отцом Саша ездила к тете Вере в Быкова и в деревню, в Алексашина, на дачу, как говорил отец. Оказалось, что все не просто так. На деревне настояла мать. «Как же так, Володечка? Ты, значит, на воздухе, а ребенок все лето в городе?» Скандалила «Будь здоров». Кажется, именно тогда их отношения сильно испортились. Отец не скрывал своего раздражения, а мать перестала стесняться. Требовала то одежду для Саши, то путевку в пионер-лагерь, то билеты на елку. Для себя ничего, все для дочки. Взаимное раздражение и злость они уже не скрывали. Искрило так, что не дай бог. Тогда прекратились и отцовские ночевки на Вавилова. Впрочем, Сашу это очень устраивало. Стиснув зубы, отец выполнял все просьбы матери. Доставал билеты, покупал путевку, вещи, фигурные коньки. Наверное, боялся, что мать просто может отказать ему во встречах с дочерью. Зря. Мать никогда бы так не поступила. Саша была в этом уверена. Теперь он не оставался даже на ужин, нервно поглядывал на часы и, пообщавшись с Сашей, торопился уйти. В Алексашине Саше нравилось. Одна улица, двенадцать домов. В основном здесь жили старики. На лето приезжали из города дети, привозили внуков. Мужики сидели на лавочках и говорили за жизнь. Их жены ковырялись в огородах, поносили мужей и орали на внуков. Зато по выходным было весело. Молодежь жгла костры, пекла картошку, бренчала на гитарах. Саша висела на заборе, с интересом вглядываясь во взрослую жизнь. В воскресенье вечером отец уезжал, и они оставались с Зою вдвоем. Та занималась своими делами, Саша — своими. Читала, вязала куклам одежду, варила кукольные обеды. Зоя копалась в огороде, варила обед, спала в гамаке, а вечерами смотрела телевизор или уходила к соседке. Они почти не разговаривали. Да какое там «почти»? Они вообще не разговаривали. Так ни о чем. «Саша, иди обедать». «Саша, что будешь на ужин?» «Саша, иди мыться». «Дай сарафан, я его постираю». Вот и все разговоры. И за обедом молчали, и за ужином. «Доброе утро, спокойной ночи». Спасибо, все было вкусно. Спасибо, больше не хочу. Да, я наелась. На Зою Саша старалась не смотреть. Точнее, не сталкиваться с ней взглядом. А если случайно сталкивалась, то внутри все холодело. Зоин взгляд. Нет, ненависти там не было. Кажется, не было. Но была железобетонная стена. Не пробиться. Впрочем, Саша и не старалась. Тихая, смирная, послушная и спокойная девочка. Ей хорошо было одной. Хорошо и совсем не скучно. Наблюдать за порхающими бабочками и за жужжащими стрекозами, за розовым закатом, за теплым барабанящим по жестяной крыше летним дождем. Хорошо было с книжкой, с бумагой, с карандашами. Каждую пятницу Саша ждала отца. Без конца выглядывала за калитку, крутилась у двери и, кажется, очень раздражала этим отцовскую жену. Отец приезжал с подарками. Пусть мелочью, но Саша была счастлива. Копеечный пластмассовый пупс из газетного киоска, новый альбом для рисования, шоколадка Аленка. Какая разница? Она бросалась к отцу на шею и шептала, как сильно скучала. В деревне она гостила месяц. Достаточно и ей, уж тем более Зои. Та и так проявляла верх благородства. Да и к концу месяца Саша начинала скучать по матери. Ей очень хотелось домой. Прощаясь зоя она страшно смущалась, тихо благодарила ее и отводила глаза. А Зоя и не скрывала свою радость и облегчение. Слава Богу, кончилась каторга. Слышала, как отец выговаривал жене, настаивая отдать Саше с собой лукошко черники. «Витамины, девочки полезно, у нас и так девать некуда, тебе что, жалко? Дай хоть варенье, Зоя, ты же не жадная». «Жалко», — резко отвечала Зоя, — «пусть это сама покупает». И отец пристыженно замолкал. Дома начинались расспросы. «Чем она тебя кормила? Ты не была голодной? А трусики, маечки? Кто тебя стирал? Она? Ты сама?» Возмущенно ухала мать. «Ну что про нее говорить? У самой детей нет, Бог не дал. Что она понимает?» Перед сном, когда обе лежали в кроватях в темноте, мать спрашивала невзначай мимоходом. «А как у них с Володей?» «Не ругаются?» «Нет», — отвечала Саша. «У них все хорошо». И разочарованная, мать шумно отворачивалась к стене.